Интерлюдия. Российская империя. Екатерина II. Императрица Российской империи Екатерина Алексеевна испытывала противоречивые чувства. Оттого была раздражительна с самого утра. Григорий Орлов попытался развеселить ее за завтраком, но Екатерина вспылила. «Гриша, твои шутки неуместны. От них сильно пахнет казармой» не в Преображенском полку, а в моем дворце!» Резко оборвала императрица своего любовника. «Катя, что произошло? Сегодня утром тебе принесли пакет с донесением от графа Панина. Прочитав послание, ты сама не своя!» Удивился Григорий, даже не обидевшись на Екатерину. Екатерина резко встала со стула. Пару минут она ходила туда-сюда возле стола, потом вновь села. «У меня создалось впечатление, что мое окружение...» «Сами принимают решение, при этом совсем не обязательно узнать мое мнение!» Екатерина даже отбросила салфетку с досады. «Да что случилось, Катя?» – участливо спросил Орлов. Императрица посмотрела в глаза своему любовнику. Взгляд Орлова излучал любовь. Тогда она решилась рассказать о письме от Панина. «Все равно Григорий узнает, хоть произойдет это позже. Наш союзник, чтобы его черти забрали, разгромил войска Османской империи в Египте. Неплохая новость. Разве нам не надо радоваться за победы союзников? Флот Панамы полностью уничтожил флот Османской империи. У султана мустафы Третьего больше нет флота. Более того, посол герцога Панамского убедил Румянцева и Панина атаковать полуостров Крым. Но это не все. Румянцев дает два полка адмиралу Панамы, а те перевозят на своих кораблях в крепости проливов Босфор и Дарданеллы. Сейчас в каждой крепости находится по 500 русских солдат. Граф Румянцев вдруг решил, что может сам принимать решение. Его задачей было разместить на зимние квартиры армию, а с весны продолжить военные действия. Екатерина злилась. Это было заметно невооруженным взглядом. Не пойму, что тебе не нравится? Если мы заняли Крым, такая победа стоит того, чтобы праздновать, а не огорчаться. Улыбаясь, высказался Григорий. Мне посол Британии уже высказал непонимание в письме, которое пришло тоже сегодня утром. — А твой брат? Получается, что Алексей просто прокатится вокруг Европы в теплые моря. Воевать-то больше не с кем. Прибыл посол от Герцога Панамского. Этот Гаджинский просится на аудиенцию. Опять будут советовать, как мне поступить. Всякий бродяга считает, что может давать советы, — злилась Екатерина. Григорий Орлов подошел, обнял ее со спины. Прижался к ней, а потом поднял императрицу на руки и понес в спальню. Граф Орлов хорошо знал, что может успокоить Екатерину, а также вернуть ей хорошее настроение. После постельных утех настроение императрицы действительно улучшилось. Перед ужином она приняла посла Панамы Казимира Гаджинского. Поговорили. Нет, Гаджинский не давал советы в обидном тоне. Он просто сыпал фактами. Екатерина успокоилась к вечеру и сейчас, на встрече с послом, почти не раздражалась. Ваше императорское величество, вести войну несколько лет невыгодно экономически. Зачем затягивать агонию османской армии, давать возможность перегруппировать войска? Наш флот и ваши армии сделали верный шаг. Крым под вашим контролем. Россия получает выход в Черное море, сможет развивать военный флот, вести торговлю с Ближним Востоком. «А главное то, что морской путь не замерзает льдами», спокойно говорил тайный советник Гаджинский. «Но у султана пока еще достаточно сильная и многочисленная армия. Они вполне могут отрезать нашу армию в Крыму», возразила Екатерина. «Ваша армия уже показала, что малым числом может побеждать. Султан не решится угробить всю свою армию». «Более того...» Константинополь под ударом, и Мустафа Третий обязательно будет стягивать войска к столице, чтобы защитить Константинополь. Наш флот нападает по всему побережью. Уверяю вас, ваше императорское величество, что султану совсем не до Крыма в данный момент. Но войну так или иначе придется продолжить, уже совсем успокоившись, произнесла императрица. Совершенно верно. Есть предположение, что султан будет искать способы заключить мир. «Со своей стороны мы запросим суверенитет Египта, так как там строится Суэцкий канал. А это важная деталь морских коммуникаций. Вам предложат заключить мир, думаю, что это будут французы. Вам остается настаивать на том, чтобы Крым остался за Россией. А вот часть крепостей придется вернуть, оставив одну за Россией». «Вернуть Османской империи? В чем смысл захвата этих крепостей?» – удивилась Екатерина. Британия, Франция и Испания очень захотят иметь контроль над проливами. Не думаю, что они вернут крепости Османской империи. Есть еще один важный момент. Мы со своей стороны будем настаивать на запрете иметь военный флот Османской империи. Только торговый, и не больше. От вас, ваше императорское величество, мы ожидаем полнейшей поддержки в этом требовании, закончил свои пояснения горджинский Позже, когда посол ушел, Екатерина размышляла над всем сказанным и услышанным. Русская императрица была умна и изворотлива, а потому быстро чуяла свою выгоду. Если еще утром она планировала наказать Румянцева за своеволие, то теперь решила, что наградит его. Посол вручил письмо от герцога Брауншвейк Милославского-Панамского, в котором были указаны пожелания того, что хотела бы получить за свою помощь государство Панама. Требования незапредельные Нужны поставки зерновых в Египет и в Панаму. При этом все зерно будут оплачивать по существующим ценам. Кроме этого, в Панаму требовались колонисты и крестьяне. Екатерина II даже хмыкнула от того, как странно выглядели эти требования. От того, что она отдаст тысяч пятьдесят или даже сто тысяч крестьян, точно не обеднеет. Ну и пленных турок тоже можно передать. Пусть забирают и сами разбираются с султаном.